Настя. Весна 1990 года. Настя сидела с матерью на кухне в их квартире на Большой Бронной, в квартире, от которой она уже успела отвыкнуть. За то время, пока они не виделись, в жилье не произошло никаких перемен. Перемены произошли в матери. Когда они встречались последний раз, год назад, Ирина Егоровна была цветущей, полной сил женщиной. Теперь перед Настей сидела высохшая, болезненная, почти старуха. «Сиди и слушай», — строго, как всегда сказала мать, и начала. «Я никогда и ничего не рассказывала тебе, — о моем детстве. — В самом деле вздохнула Настя. — Постарайся меня не перебивать, — отрезала Ирина Егоровна, и Настя подчинилась. Так всегда. Всю жизнь было у нее с матерью. Та командует. Настя беспрекословно покоряется. — На то, чтобы не посвящать тебя в подробности — «У меня имелись свои причины», — внушительно продолжала мать. «Я не могу утверждать, что мое детство и юность были безрадостными, но имелось в моей жизни одно обстоятельство, о котором мне никогда, ни в коем случае не хотелось рассказывать. Одна тайна, даже, вернее, две. Но теперь...» «Теперь, когда я ухожу, я сочла, что ты должна знать. Знать всё Впрочем, — мать вздохнула, — я буду последовательной. Знаешь, при каких обстоятельствах ты, Настя, появилась на свет?» — спросила мать строгим голосом. «Ну...» На мгновение смешалась Настя. Она снова почувствовала себя неловко как и почти всегда, когда она общалась с матерью. Она опять боялась ошибиться, сказать или сделать что-нибудь не так. Она снова попала под ее влияние. И для этого ей хватило всего каких-нибудь полчаса. — Ты встретила моего отца в Сибири, — неуверенно произнесла Настя, — в студенческом стройотряде. Это была случайная встреча. Все время, пока Настя осторожно, словно по минному полю шла, говорила, Ирина Егоровна смотрела на нее испытующе строго. — И ты больше ничего не знаешь? — выстрелила она вопросом. — Нет. Никогда не слыхала, не догадывалась. Мать продолжала выспрашивать, пристально сузив глаза — «Да что ж это за допрос такой?» В сердцах, однако же, про себя воскликнула Настя. «Я взрослая женщина, мы с ней давно на равных, но ну почему же я до сих пор ее слушаюсь?» Однако воля матери и ее авторитет были настолько велики, что, несмотря на внутренний бунт, Настя покорно, как школьница, проговорила «нет». — Я ничего не знаю, не слышала ничего и никогда. — Да, с твоим отцом мы действительно познакомились случайно в Сибири на стройке, — сказала Ирина Егоровна. И познакомились, и она усмехнулась. — Полюбились. — Представь себе, палатка на берегу Енисея, большая солдатская, — с деревянным настилом на полу двадцать кроватей двадцать тумбочек закуток для нас четверых девчонок он был огорожен от мальчишек фанерой Ночи холодные, резко континентальный климат красноярский край порой чтобы не замерзнуть мы спали укрывшись матрацами а на головы надевали ушанки зато днем жарища сорок градусов Господи. — Тебе ж тогда всего 18 лет было! — воскликнула Настя. — Как же тебя родители-то отпустили! — Об этом, Анастасия, — строго сказала мать, — я расскажу тебе позднее. И продолжила. — Мы с девчонками на кухне работали. Поварами, посудомойками, раздачицами, уборщицами. Всеми сразу. Мальчишки построили для кухни и столовой... Грубо сколоченный деревянный навес, плита, раковины, прилавок, раздача. А рядом длинный стол, где обедали, ужинали парни. И все это на берегу Енисея, широкого, стремительного. В голосе матери прозвучали мечтательные нотки. Настя украдкой глянула на нее и поразилась. Глаза Ирины Егоровны, Всю ее жизнь, цепко выхватывающая, замечающая в окружающем мире любую мелочь, сейчас чуть ли не впервые на памяти Насти оказались словно бы развернутыми внутрь себя, навстречу собственным воспоминаниям. Парни наши строили совхозный коровник, продолжала мать, а мы, четверо девчонок, кашеварили. Были поварятами или поварешками, как нас ласково называли ребята. Непростое дело, знаешь ли, накормить 20 мужичков, да еще занятых тяжелой физической работой, поворочи-ка котлы, да перечисть 20 кило картошки, да перемой посуду, да подмети, полы надрай, столы вытри. В голосе матери зазвучал привычный для Насти назидательный тон. Вот, мол, я какая была работящая, не то что некоторые, как Настя. Впрочем, Ирина Егоровна тут же спохватилась и опять перескочила на ностальгическую ноту. Мы с девчонками дежурили по двое. В день дежурства вставали в четыре утра, а до рассвета уже успевали приготовить кашу к завтраку, мясо для бульона вариться ставили. В шесть... Подъем для всех, линейка, завтрака, а потом крутились на кухне день напролет до позднего вечера. Сварим обед, раздадим, посуду помоем, а там уже ужин надо готовить. Так и день проходит. И вот все уже спят, а ты за полночь или картошку чистишь, или котлы драешь. А я ведь домашняя девочка была. Как посуду, допустим, мыть или ту же картошку чистить, представления не имела. Все у меня, особенно поначалу, получалось хуже, чем у других девчонок, медленнее, чем у всех. А по утрам я просыпалась и буквально пальцы не могла разогнуть. Так их наламывала за день. Но не могла же я позволить. Глаза Ирины Егоровны гордо сверкнули, чтобы кто-то заметил, что я делаю что-то плохо или тем более покритиковал меня на собрании отряда. Я старалась, училась, подтягивалась. — А я и не сомневалась, что ты старалась изо всех сил, — подумала Настя. — Смену свою кухонную, — продолжила мать, — я сдавала обычно в четыре часа утра, ровно через сутки, как заступала. На сон в течение этих суток времени ни секундочки не было. И после пересминки я засыпала, как мертвая. Один раз даже до палатки дойти не было сил. На обеденной скамейке уснула. Меня в шесть утра ребята разбудили, до палатки довели. Вот смеху было. Зато весь следующий день дежурные отдыхали, отсыпались. Нам, поварятам, даже послабление делали. Разрешали на линейку не вставать. А потом можно было в день отдыха счастливый день помыться, простернуть кое-что для себя, письмо домой написать, искупаться в Енисея. Настя никогда не слышала ни единой подробности о том, как мать работала в стройотряде. Знала, непонятно откуда, но знала, что в семье эта тема табу. Ни сама мать... Ни бабушка с дедом никогда о том эпизоде в жизни Ирины Егоровны не распространялись. Первое время мне очень тяжко было, — продолжала рассказывать мать. Я плакала, страдала. Даже предательские мысли закрадывались — убежать из отряда. Больной прикинуться. Но потом недели через две я втянулась, привыкла. Появилась... Гордость за себя, за свой труд. Думалось, вот я, комсомолка, занята общественно полезным делом, мне еще только 18 а я уже приношу настоящую пользу своей стране. Это все так серьезно тогда казалось, так романтично. И Маяковского вспоминала, «Это мой труд вливается в труд моей республики». Мы тогда его безо всякой эронии цитировали. Не то что сейчас. Шел шестьдесят четвертый год. Еще Крущева не сняли. Я вскоре даже научилась радоваться этой жизни, новой для себя. Очень приятно, например, было, когда парни искренне говорили нам после еды спасибо. Или когда хвалили именно мною приготовленные блюда, окупание в Енисее холодно быстром. И звездное небо по вечерам. Столько звезд, как там в Сибири, я больше никогда в жизни не видела. Нигде. Мать сделала паузу, на секунду задумалась и добавила в миг помрачневшим тоном. — Я не увижу больше никогда. Настя поняла, что именно она имеет в виду свою болезнь, неизлечимую болезнь. Ирина Егоровна тряхнула головой, избавляясь от наваждения, и вернулась к воспоминаниям. А по вечерам, когда темнело, все мы, весь отряд, 20 человек, собирались у нас в столовой под навесом, обсуждали итоги дня, кто как поработал, что предстоит сделать завтра. У нас ведь... Настоящая коммуна была. Все, что мы зарабатывали, решили поделить поровну, без обид. Поэтому все и работать должны были изо всех сил. И никто не сочковал, не филонил, не отлынивал. Стыдно было перед товарищами. Ну и, как положено, в коммуне деньги у нас там хождения не имели, да и покупать было нечего. А кому нужен был, Одеколон или конверты или зубная паста просто брал из ящика с припасами, ну и кормили мы всех до отвала. Я тогда даже иногда думала, вот всерьез ведь думала, да вот он, настоящий коммунизм. Может, мечтала я такие же отношения к работе, друг другу, когда-нибудь наступят во всей стране? И каждый человек в Советском Союзе будет работать не за страх, а за совесть, потому что ему перед своими товарищами просто стыдно станет лениться. А за свою работу каждый будет получать бесплатно все, что ему нужно для жизни. И наступит настоящий коммунизм, о котором деды мечтали. Мать иронично усмехнулась. Она смеялась над собой, молодой, наивной, глупой. Потом продолжила, сменив тон. Ну, дальнейший ход исторических событий показал, что мои тогдашние мысли были ничем иным, как прекраснодушными мечтаниями. Наверное, для двадцати человек коммунизм еще можно построить, а вот для двухсот миллионов не получается поэтому мы и дошли до жизни такой